Эпилог первый. Апоритан 6975 года. Ви. Аршес гладил меня по волосам и с тревогой переводил взгляд с меня на новорожденного сына. Ты не представляешь, как я боялся тебя потерять. Все хорошо закончилось. Роды — это всегда непросто. Муж настолько осунулся за эти несколько дней, словно ни разу не поел за это время. Хотя я бы не удивилась, будь это так. Он слишком сильно переживал. Да и роды вышли непростыми. Когда открылось кровотечение, и в твою комнату один за другим принялись вбегать целители, я думал, что с ума сойду. Голос звучал глухо, а пальцами он нежно касался то моего лица, то сына с ярко-синим редким пушком на макушке. Я устало улыбнулась. Малыш причмокивал у груди, а я все еще пыталась осознать, насколько сильно изменилась жизнь и поражалась тому, что стала матерью. И тому, как больно, оказывается, кормить младенца. Это врачи умилялись хорошему сосательному рефлексу, а я иногда покрепче сжимала челюсти, чтобы не заорать отнюдь не от умиления. «Хорошо, что твои братья были рядом и не позволили тебе прорваться сюда и помешать работе целителей», — утомленно фыркнула я. Просто ребенок очень крупный, а я нет. Но мы же справились. Если честно, я и сама понимала, что прошлась по грани. Видела это по лицам целителей. Чувствовала, как стремительно иссякают силы, несмотря на вспышки лечебной магии. Схватки были долгими и выматывающими. Слишком долгими и слишком выматывающими, если кого-то интересует мое скромное мнение». Все-таки во имя активного размножения природа должна была как-то иначе организовать этот процесс, потому что сейчас желание проходить через него заново не возникало никакого. «Я думаю, что других детей у нас не будет», — тихо проговорил Аршес. «Второй раз я этого не выдержу». Я бы могла, конечно, сказать, что пострадавшая сторона тут слегка не он, но сочла за лучшее промолчать. Ему всегда тяжело давались любые мои болезни и травмы, а уж беременность. В общем, с трудом, но пережили. К концу я даже чихать при нем боялась, потому что он тут же вскакивал и либо тащил меня к целителю, либо целителя ко мне. Надо ли говорить, что мы оба упирались и изо всех сил препятствовали ежечасным встречам. Но с королевским дознавателем сильно не поспоришь. Так что чихала я последние месяцы в тихоря в избежание. Ласковые прикосновения помогли расслабиться и задремать. Но я заполушно проснулась, когда закряхтел и захныкал сын. Аршест тоже встрепенулся и с тревогой поглядел на младенца. Попробовала предложить сыну грудь, выплюнул. Проверила пеленку, сухая. Схватила на руки и осторожно покачала. Хныканье тем временем перерастало в плач, а плач — в оглушительный рев. «Зато легкие здоровые!» Проговорил Аршес, но его слова потонули в оглушительном оре. Муж вопросительно посмотрел на меня. Можно подумать, что я знала, в чем дело. Хотела подняться, но Гайрон тут же зашипел. Тебе нельзя вставать. Кровотечение может открыться заново. Аршес бережно подхватил ребенка, уложил животиком вниз на согнутую в локти руку, как показывал доктор, и заметался по комнате в поисках блокнота, чтобы написать целителю. Малыш на секунду затих, но снова зашел с оглушительным плачем, стоило Гайрону остановиться на мгновение. Так что больше Аршес не останавливался. Как только настала блаженная тишина, я тут же отрубилась. Невыносимо долгие последние дни вымотали настолько, что сил не было ни на что. Я безмерно любила мужа, а теперь еще и сына. Но в тот момент спать я любила куда сильнее. В середине ночи Аршес разбудил меня и помог покормить малыша, имя которому он еще не дал. Сказал, что придумает, когда увидит сына, но, видимо, пока было не до того. В итоге я проспала до самого утра, и когда открыла глаза, ни мужа, ни сына в комнате не было. Меня накрыло волной паники, но потом я успокоила себя тем, что если бы случилось что-то плохое, Аршес бы разбудил. Да и тарелка с ароматным грушевым пирогом. Намекала на то, что все в порядке. Наверное, они вышли подышать воздухом. Вернулись они, когда я уже доела. Сын недовольно сжимал кулачки, а муж выглядел растрепанным и несколько потерянным. «Он спит только, когда я хожу. Останавливаясь на секунду, он просыпается», — пожаловался Аршес. «Зато он сделал все свои детские дела. Я сходил и показал пеленку целителю. На всякий случай». Все равно ходить куда-то нужно. Целитель скоро съедет из нагусы, если ходить к нему с каждой пеленкой, улыбнулась я, а потом согласилась. Но лучше лишний раз ходить, чем опустить что-то важное. Тут ты прав. Целители есть и другие. Все разом точно не съедут, кивнул Гайрон, передавая мне ребенка. Я осторожно погладила синий пушок на его головке и расплакалась от умиления. Видишь, что такое? Болит? Кровотечение?» — подскочил Аршес. «Все хорошо. Просто он такой милый». Муж выдохнул и обеспокоенно спросил. «Может, ты чего-то хочешь? Хрящей, рыбьих глаз, соленой рыбы с душком, мело маринованных груш, запеченного морского ежа?» «Да, во время беременности мне бывало хотелось чего-то эдакого». Но сейчас хотелось просто быть со своей семьей. Ничего не нужно, спасибо, любимый. И пирог очень вкусный, и чай. Мама хотела навестить нас и посмотреть на первого внука. Осторожно, сказал Аршес. И я тяжело вздохнула. Со свекровью у нас сложился чудесный, полный горячей взаимности вооруженный нейтралитет. И видеть я ее хотела чуть меньше, чем нисколько. «Может, покажем, когда подрастет?» «Лет до пятнадцати хотя бы», — с надеждой предложила я. «Отличная попытка, Ви. Но думаю, что согласиться все же придется, когда тебе станет получше». «Знаешь, я вот сейчас подумала, что все-таки не очень хорошо себя чувствую». Скрывая улыбку, ответила я. «Тут тянет, там болит. В общем, принимать гостей смогу очень скоро. Я изобразила вздох сожаления и ойкнула, когда сын особо рьяно принялся добывать из меня молоко. «Ты немного отдохнула. Целитель сказал, что тебе нужно спать как можно дольше и больше. Ты только не переживай, мы исправляемся. Он спит, я хожу. Вот думаю, да, дело можно завтра дойти и узнать, как у них там дела». Аршеста, это серьезно? Потащишь в отдел новорожденного?» – ужаснулась я. «А что, пусть привыкает. «У нас там особая атмосфера. Ни один младенец пока от нее не пострадал. Спальня там есть, ванная тоже. Переоденусь, если что». «Тебе просто скучно дома сидеть», — мягко укорила я. «Ведь еще и пяти дней не прошло, как он родился». «Нет, не скучно», — заверил меня муж. «Очень весело. Я всю ночь ходил по дому из комнаты в комнату, чтобы он спал. И прямо не мог перестать веселиться». А в отделе я хоть буду в курсе текущих дел. Тебя на службе не было всего несколько дней? Да. И ты представляешь, что они там могли наворотить в мое отсутствие? М? Особенно Хазарл. Нет, я чувствую, что надо туда сходить. Тогда иди один, — предложила я. Ни за что, ты должна спать. Мы попробуем поспать вместе. Так же обычно все делают? Обычно все приглашают кормилицу. Аршес поднял указательный палец вверх, но, увидев мой взгляд, продолжил другим тоном. «Но так как мы от нее отказались по взвешенным и объективным причинам, которые не раз совместно обсудили, так вот, оставить тебя одну с ребенком я не могу. Тебе самой нужен уход». «Все справляются, и мы справимся», — уверенно сказала я, гладя сына пожатым на моей груди кулачкам. «Какие еще новости?» «А?» Ответил Аршес, слегка меняясь в лице. «С чего ты взяла, что есть новости?» «Новости, как обычно. Маги-синоптики обещали дождь, а он не пошел. Вот такая есть новость. Соседа-обезьяна в джунглях покусала. Мы с сыном, когда во двор выходили погулять, он рассказывал. Ах, да, дом через дорогу на продажу выставили. Может, конечно, и другие новости есть, но в любом случае точно ничего срочного. Все терпит до твоего выздоровления». Я сощурилась. За прошедшие два года я прекрасно изучила мужа и знала, что лгать Зайтан-дознаватель не может, а вот не договаривать он мастер. «Так», — протянула я, внимательно глядя на внезапно заинтересовавшегося манжетом своей рубашки Гайрона. «Что там за новость, а?» «Да же ничего срочного». «Аршес». «Виола». «А ну, рассказывай». «Если только ты обещаешь не вставать, пока не выздоровешь, Сдался он. «Обещаю». Оливетта в нагусе. Во дворце. «Что?» Выдохнула я. Она станцевала. «Что? А кто ее ластан?» «Ластан? В общем, кто на нашей свадьбе перебрал лишнего и говорил, что никогда не женится...» потому что женщинам от него надо только одно, а его прекрасную душу никто не замечает. От удивления у меня чуть глаза из орбит не выпали. «Не может быть!» — шокированно прошептала я. «Просто не может быть!» «Может, они ластаны». «И... и как? Они поладили?» «Издеваешься?» «Нет, они не поладили, а свадьба завтра». «Что?» «И ты мне ничего не говорил?» Я возмущенно швырнула в мужа подушкой. «Не надо швыряться, Ви, тебе нельзя напрягаться». «Она же сбежит». «Уже пыталась», — признал Аршес. «Я должна с ней поговорить». «Тебе нужно лежать и выздоравливать», — твердо сказал муж, сурово глядя на меня. «Это не обсуждается». «Порталом перейти прямо в ее комнату и все». «Я даже никуда не пойду. Два шага, как до туалета». «Нет, Ви». «Да, Аршес, я обязана». «Ты ничем и никому не обязана. Она на твои письма не отвечала. Ви, если бы она хотела с тобой связаться, то ответила бы». Сын закряхтел, показывая, что наелся и не в восторге от громких голосов. Аршес бережно взял его на руки, придерживая головку. «Она просто боялась, что пишу не я». Или что ее отследят по почтовому порталу? Ви, она изменилась. А ты только что родила. Тебе не стоит вставать, это слишком опасно, кровати... Аршес, я чудесно себя чувствую, чудесно!» Заверила я, садясь на постели. Это, конечно, было не совсем правдой, но Аливетто, И с таким ластаном... Это же просто катастрофа! «Ты только сейчас говорила, что тут тянет, там болит. Или это у тебя для визита мамы все болит, а как идти к твоей драгоценной Оливете, ты готова к скакать?» — насмешливо спросил Аршес. «Чудо выздоровления. Любимый, ну, пожалуйста, это же важно. Я в муках родила тебе сына, Гайрона, между прочим. Я заслуживаю награду». «Непременно заслуживаешь и получишь, какую захочешь». «Но сейчас нет». Я лихорадочно соображала, что делать. Написать Аркету и попросить о помощи его? Как-то некрасиво по отношению к Аршесу. «Ты мне желание должен», — вдруг вспомнила я. «Что? Какое?» «Ты мне в острова проиграл», — обрадовалась я. «Точно. Тогда давно в канцелярии. Мы еще только познакомились». Аршес посмотрел недовольно, но спорить не стал. — Чтоб я еще хоть раз с тобой в острова играл? — вздохнул он. — Ви, тебе нельзя ни вставать, ни нервничать. — Арш, ну это же важно. Ну, пожалуйста, ты только представь, как она переживает. — Я так и знал, что этим закончится. Но только чур в компании целителя, и чтобы недолго. — Тебе нужно лежать, Ви, это не шутки. — сдался муж. Я сделала самое умоляющее лицо и всхлипнула. Да, это грязный метод, но там оливетта. Одна наверняка жутко переживает. Каскар, я точно об этом пожалею, — сдался муж. Ладно, но только для того, чтобы в следующий раз ты слушала, что я тебе говорю. Спасибо, — просияла я. Аршес вызвал целителя, а я кое-как натянула на себя любимое платье, словно варежку на банку напялила. За время беременности я немного набрала. Ладно, не немного, много. Но целитель уверял, что это нормально и вес сойдет. А Аршес радовался округлившимся формам, этого не скрывал и даже делал непристойные, но очень греющие душу комплименты. Приятно, конечно, когда муж любит тебя и такую. Но вот одежда льстить не готова. От того и сидит теперь не очень хорошо. Аршес открыл для нас портал и только пройдя сквозь него, я поняла, что он был прав. Рановато мне было вставать, но я уже тут, и так хочется увидеть Алю, обнять ее, заверить, что Ластан ей достался пусть не такой замечательный, как Аршес, но тоже очень даже неплохой. Я недовольно посмотрела на своего Гайрона, когда поняла, что он на двери сложный запирающий аркан. «Вы что, держите ее пленницей?» — возмутилась я. «Нельзя же так!» Это временная мера, Ви. Поверь, с не так-то просто сладить. Вы только хуже делаете, — расстроилась я. Она ненавидит не свободу и будет бороться из одного лишь упрямства. Что же вы наделали? Достаточно было с ней просто поговорить. Думаешь, это так просто? Иди и поговори. Снял чар из двери муж. Я негромко постучалась и вошла, не дожидаясь ответа. Аля! Воскликнула я, увидев подругу, и протянула руки для объятия. Как же она изменилась! Выросла на голову, стала крепче и еще красивее. Волосы отливали чистым серебром, широко распахнутые голубые глаза сверкали. Какая же она стала взрослая! «Ты не представляешь, как я счастлива тебя видеть!» Улыбнулась я ей. Но Оливетта не кинулась мне навстречу, как я ожидала стояла и смотрела на меня со странным выражением лица, вроде бы равнодушным, но я-то хорошо ее знала и поэтому различала и ошеломление, и боль и вину. Да что тут каскар побери творится? Почему она застыла скорбной статуей? Али, я хотела поговорить с тобой. Начала я, чувствуя, как от волнения сердце бьется быстрее и быстрее. Обо всей этой ситуации. Пойми, твой ластан неплохой. Он просто не ожидал, что вы окажетесь связаны таким образом. Между вашими родами столько вражды. Для него это шок, как и для тебя. Уходи и не приходи больше, Виола. С напускным равнодушием сказала Оливета, и внутри у меня все болезненно сжалось от этих чужих слов в устах родного мне человека. «Мне нет дела до того, что ты думаешь и хочешь мне сказать». Я вытаращилась на подругу, пока ее слова медленно оседали в голове. Живот скрутило узлом, и меня пронзила резкая боль. Я инстинктивно прижала ладонь к животу, чувствуя, как по внутренней стороне бедра бежит струйка теплой крови. Как не вовремя. Перед глазами все поплыло. «Ты не можешь говорить это всерьез, Аля!» Я ни на секунду ей не поверила, но выяснить всю правду уже не могла. Мне срочно нужен был целитель. Могу. Ты для меня чужая и ничего не значишь. Усвой это и передай другим. А сейчас уходи. Нам не о чем разговаривать. Ее последние слова хлестнули плетью. Я развернулась и вышла из спальни подруги на нетвердых ногах. Обеспокоенное лицо Аршеса смазалось, и я начала заваливаться на бок, все еще не понимая, Почему алевета могла себя так повести? «Ви!» — тревожно позвал муж, но я ничего не успела ответить. «Отключилась!»